Глава третья. Имена и расплаты. Третья и четвёртая. Призраки до берегини. Это место не было похоже ни на приречные деревни, ни на тихий скит траворечия, ни на площади Грозогорья. За спиной Хцефа пылал лес, дымились холмы, проливались грозами облака, а впереди спускались из туч тёмные призраки в рваных одеждах. Филард стояла в кольце огней, спокойно, недвижимо. Позади сверкали молнии. Каждая была ярче и крупнее прежней, а из одной из них вышел призрак призраков, тёмный и зареглазый, а за ним занялась заря. Кцев бросился к филард но она отстранила его, не открывая глаз. «Не мешай!» – зашелестели призраки кругом них. Тот, что был за её спиной, поднял руки. Пальцы коснулись ромашек на её венке, лепестки пожухли и медленно кружа опали пеплом. У самых её ног пепел смешался с искрами, закружил хоровод и вновь взвился, окутав филард сияющим звоном. Вместо венка на её голове запылала пламенная корона. «Не лид, не лид!» — шептались призраки. «Рождённая огненной осенью, не лид!» Так Хцев узнал третье её имя. Занималась кровавая заря. Духи стаивали в воздухе. И только призрак призраков всё ещё вился вокруг Филард. Но с первой пепельной росой на восточном небе исчез и он. Как только растаяли его одежды, у ног Филард зазеленела трава. Хцев подошёл к ней. Нагнулся и сорвал крохотную ромашку. Поднёс к её лицу. «Вдохни. Это запах жизни». «Запах смерти здесь так силён, что запаха жизни не различишь», молвила она, едва шевеля губами. «Уйдём отсюда, Нелит. Уйдём. Призраки забрали мой год. И теперь до следующих метелей не придут в мой город». Она сняла с головы алую корону и положила её у ног. Трава в мгновение ока укрыла металл, и языки огня сплелись со стеблями. Нелит пошла прочь. «Не разгорится пожар?» — спросил Хцев, тревожно глядя на пламя, пробивавшееся сквозь бурное разнотравье. «Нет. Уже много лет трава сдерживает огонь. Сдержит и сегодня. Я знаю». Тепло окутывало золотисто-коричневым древесным коконом, запахом цветов, воска и лака, треском свечей, тяжестью портьер, блеском канделябров и трепетом очажного тепла. Там за стенами остались весны и травы, алая корона и чёрные духи, каменный храм. и тихие холмы. Стены Грозогорья надёжно хранили город от колдовских метелей, сдерживали разливы льдистых северных рек. Не могли лишь укрыть истерзанную душу о семи именах. Стоило откинуть тяжёлые шторы, и в тёмный в золотых бликах зал влился пасмурный день. Снежные пальцы застучали в стёкла, ветер взвыл, принялся рвать знамёна Дворцовой площади. Хедвика припала лбом к самому стеклу, по ту сторону которого творилось бушующее ненастье. «Не гляди туда», — попросил Хцев, слышно подходя сзади и опуская шторы. Буря разошлась. Когда я входил, всё только начиналось. «А там пока ничего и нет», — ответила Хедвика. «Ветер почти ласков, и небо пока цвета осени. На что же ты смотришь?» «На то грозагорье, каким оно стало бы, не заплати я духом. Каждый год вижу эту бурю, эти вихри, каждый год шлют они мне напоминания». Хцев сдержал вздох. ни к чему сочувствие её слабости, не такого советника она хотела видеть рядом. «Мы справимся, правительница, мы отплатим им сполна». Она вскинула на него смеющиеся глаза. «Мне нравится хцев пепельный, нравится, как ты смеёшься сквозь слёзы. Я думала, что одна это искусство ведаю. Я, да тот, кого нет уже на свете. Но ошибалась, выходит. Мне нравится ошибаться, хцев пепельный. Ведь это значит живы ещё, виноградники». И снова промолчал. Не спросил и гадать не стал. О каких виноградниках, говорит правительница. Солнечный свет лился сквозь кроны зелёным душистым маревом, настойным на густых травах. Там, на лугу перед каменным храмом, царило раннее лето, а здесь властвовал пышный и влажный август, полный переливчатого цветения, песен и голосов. Свистели по обочинам Иволги, заливался лесной жаворонок, пели «Синие соловьи». Куда мы едем на этот раз? За новым именем? Цветы слали под копыта лошади густой и пёстрый ковёр. Ни цокота, ни шагов не было слышно в этой тишине лесных угодий. Но скоро повеяло рекой, тиной и прохладой. По зелёному ковру зашептал песок, вытянулись по обочинам высокие речные травы. «Умна лошадь», — сказала филард, поглаживая акварель по холке. «Чувствует седоков, знает, куда скакать и как». «Так ведь непростая», — ответил Хцев с улыбкой. Наконец-то филард заговорила. В лесу молчком, во дворце молчком, В пути того тише. «Погоди, придёт время разговоров», Угадав его мысли, попросила она. «И ты поведаешь о своём, и я. Не сомневайся, не вру. Обещала наши одинокие странствия впереди. Вот они, скачи, дыши. Скажи хоть, куда скачем, правительница». «А сам как думаешь?» Загадки забавляли, да тревожили. Сказки хоть и ложь, да в шутках доля правды. «Речная дева». «Нас поджидают», — предположил он. Филард довольно кивнула. «Сколько раз выпал случай тебя испытать, а все отгадки как на ладони? На чьей ладони? На твоей или на моей?» топкая дальше место, правительница. Сядь на лошадь», — замечая мокрый песок, смешанный с амхом, велел Хцеф. «Мне и пешком привольно», — ответила она, весь лесной путь, шагавший сбоку акварели. «Не люблю седла «Своенравно и легкомысленно ты порой, госпожа, без меры». Тёмное щупальце просвистело в густых лиственных полотнах, стягануло, зацепив подпругу, и исчезло в переплетениях стеблей. Другое щупальце пришлось по морде лошади, ещё одно вплелось в гриву. Акварель схрапнула, встав на дыбы, но щупальце не успело уйти в листву. Меч упал, перерезав упругий алый жгут ровно посередине. Брызнул горячий сок. седло!» крикнул Хцев, подхватывая Филард и разрывая мечом густевшую паутину щупалец. «Скачи! Скачи, акварель!» Всё произошло так быстро, что госпожа и моргнуть не успела. Только что шла рядом с лошадью по траве, и вот они уже мчатся сквозь сеть ветвей всё глубже в лес, всё ближе к реке. Миновали минуты бешеные скачки. Одной рукой обхватив притихшую Филард, Хцев держал поводья, в другой сжимал меч. Через четверть часа меч спрятал и схватил обеими руками поводья. скачивались опор. И акварель понеслась ещё скорее, словно белое сияние, рассекая мрак леса. «Далеко ещё? Скоро синий звон, а за ним лесной ручей, что впадает в реку. Там берегини, в выхречные земли, здешнему злу хода нет. Доскачем?» «Доскачем. Добиралась же ты до них одна. Значит, и вдвоём сумеем», — ответил Хцев. И не удержался, спросил. «Ведь не впервой идёшь к речным девам правительница». Сколько раз выпал случай тебя испытать, а все отгадки, как на твоей ладони». Акварель вынесла седаков в синий звон, когда вечерняя роса уже остудила стройные ряды колокольчиков, укрывавших поляну. Синий звон, оплот берегинь, первый приют на пути к их землям, последняя надежда тех, чьи души мысли иссушила жажда. Жажда? Не одна я плачу духом и каменным истуканом да не у всех они берут плату жизнью, иные платят душой. И это страшнее. Такие бессмертны. Алчут заполнить вечную пустоту. А здешние цветы? Филард обвела рукой лазурную поляну. Даруют забвение. Это западня, но не надежда. Это надежда. Выбраться из западни, там, в забвении. Не будем останавливаться. Не так много осталось времени, чтобы отдать долг и берегиням. Кто она, эта дева о трёх именах? Сколько им ещё платит она по чужим счетам? По чужим ли? Все отгадки, как на ладони. Попробуй тебя разгадай. Кцев тронул воде и акварель послушно пошла дальше, светлой дорогой, колокольчиковой тропой, вдоль быстрого ручья, что впадал в широкую лесную реку. К берегу вышли они тихими прозрачными сумерками. Стеклянный вечер гляделся в речное зеркало, румянился близкой зарей. Пустынно, щемяще было на остывшем берегу. «Они приходят с закатом», — сказала Филард. «Вот-вот и будут здесь». «Принесут с собой ветер и ночь и раскалённую звезду. Солнце зарюющее». Филард кивнула, и с неба на западе полетели розовые лебеди, разливая по усталому синему куполу широкие волны. Потеплел воздух, утих перезвон. Лебеди спускались, устилая зелёные кроны нежным золотом, холодным серебром, а касаясь крылами дымки у сумеречной земли, обращались они девушками. Белые платья, широкие рукава, розовые волны ведомого берегинями заката. Когда первая из речных дев вступила на берег, расплескав вокруг запахи ночных трав, Филард подалась к ней. Дева протянула руку. «Здравствуй, Гастемира». Лебеди за ее спиной кружа обращались девушками. В шелесте голосов, шорохи крыльев он слышал одно. «Гастемира, гостимира пели они. Так Хцев узнал четвертое ее имя. «Ждут ли нас новые торговцы твоей душой и силой?» — спросил Хцеф, когда заря угасла и береги не ушли в голубую тьму. «Нет», — тихо ответила Филард, поднимаясь с колен. «Береги не последнее из тех, что жаждут обратить Грозагорье в тишину». «За что ты платишь им, правительница?» «За то, чтобы в наш город не шло пламя. За то, чтобы его огибали бури. За то, чтобы метели щадили наши очаги. За что ты платишь каменным статуям? Чем грозится мраморный король?» Король власти над подземными сводами. Слово его, и земли под Грозогорьем разойдутся, и булыжники наших улиц обернутся лавой. Но хуже того, по его велению, каменная колдовская пыль существует. Он древнее здешних земель, он древнее первых хозяев синих шаров. Слово его, и те крохи, что есть, силы лишатся. А духи — призраки, что пьют твои годы. Если они войдут в Грозогорье, от улиц останется одно эхо. Грозагорье станет городом теней, как мёртвый город за туманами. Правительница, — молвил Хцеф, чувствуя, как леденеют от предчувствия пальцы, — чем повинен твой город? Грозагорье стоит на жиле колдовства, не станет города, и ветер разнесёт по песчинкам здешнюю вражбу, и семь земель останутся голыми валунами. Магия приходит и исчезает. В хорошие времена чародеи мудрецы, и мудрецы, от той воры, направляют ее в русло на благо и щедрость. В дурные годы каменные короли и берегини стремятся магию спрятать, обуздать и сбыть. Им нужны тихие земли. Но ни одна земля не выживет без крох колдовства. Магия приходит и исчезает. Нынче дурные времена, и некому ее защитить, кроме стен от Оттого я и плачу духам и призраком статуям. и речным девам, чтобы только отпустили городу ещё один год, а за ним ещё, и ещё один, и 10 И так, покуда не найдут способ разорвать круг. Были и здешние земли богаты, — шепнула она, и глаза сверкнули. Были в этих землях фонтаны искр, и будут бить, будут советник. Что нужно сделать, правительница? Говори прямо. Уйти по семи землям в каменный город. Каменный город, мёртвый город. Каким суждено стать Грозагорью? Там живёт колдунья, настоящая колдунья. Не чита нам с тобой. Что мы, ветер да искры, пыль в глаза? Она может дать магию. Столько, что ни королю, ни берегиням и призракам не обуздать. Я не могу достать её сама. Глухо пробормотала она, сжимая руки. Не могу. Нужно возвращаться к ней. А она говорила, говорила, что вновь придётся встретиться. Что за колдунья? Цепко глядя на филард спросил их Цеф. чего она в мёртвом городе? Как к ней дойти? Кто может встать на дороге?» Правительница посуровила лицом, и что-то тёмное грозовое проступило в её глазах отчетливее прежнего. Хцев с холмов сажи видел перед собой в этот миг истинную госпожу Грозогорье по руке и по крови. «Никто на дороге не встанет». ответила она. «Никто не встанет на пути, советник. Год жизни куплен. от Оттого я и спешила расплатиться по счетам, прежде чем отправляться в мертвый город. Теперь у меня много кратких весен, много солнечных зим и соленых осеней. Лишь лето, только одно. Его-то я и хочу вернуть в Грозогорье. Вернется лето, значит, и магии станет вдоволь, и не страшны будут ни берегини, ни призраки, ни каменный король. Но к делу, мудрый мой советник. Коля начала отвечать на твои вопросы слушай. Колдунья в городе мёртвых пришла из чужой земли, гости себя зовёт. Говорят, она ворожит над самими мирами, создаёт ли, губит ли. А когда я у неё была, она шоколад варила. Не разгадать её, усмехнулась Филард. Там, в мёртвом городе, нет ни отзвука, ни ехать чужого колдовства, одни её слуги. Там ей приволье. Спрашиваешь, как к ней дойти? Через Троворечье. Все дороги Грозагорье ведут через Троворечье, брошенное, окольцованное. А там за калиткой, за изгородью скита, путешественник. Воля отдай дороге, власть отдай колдунье, если хочешь к ней попасть. Решит нас принять, и дорога выведет, и ветер будет в спину. А нет, так куда ни пойдём, дорога укажет на траворечие. Нет, — уверенно сказал Хцев. Мы дойдём к ней, хочет она или нет. Мы дойдём к ней, и она даст магию. Столько, сколько понадобится, пусть для этого ей понадобится хоть умереть. Не ведала, что ты жесток советник. Жесток? Ошибаешься, правительница. Но если выбирать, кому умирать, я выберу её, я выберу себя, я выберу Грозагорье семь земель. Но не тебя.